Глава 12. Событие 34. Честь дороже золота, ибо не продается. Свобода тоже дороже золота, ибо не покупается. Что у тебя там? Золото, бриллианты. Цитата из фильма Бриллиантовая рука. Сволочь ты, Володька. Я-то... Ты старших не перебивай. Сказал сволочь. Значит, сволочь. Да не простая еще сволочь, а последняя ты сволочь. Девок моих до истерики довел. Два министерства заставил меня на ноги поднять. Аркадий Николаевич. Я-то Аркадий, а вот ты сволочь. Да еще ведь мероприятие сорвал, уважаемых людей подвел. Ты меня уважаешь? Сюр, не вошла еще фраза в анекдоты. Я же ничего не делал. Это, наверное, молния. Молния? Причем тут молния? Генерал поскреб затылок, пытаясь ход мыслей душевнобольного понять. Да как их понять? Хрень несут. Как там? Поток сознания. Потому их в Кащенко и отправляют. Так все и есть. Фомин лежал сейчас в той самой больнице, ну, много у нее названий. Официально называется «Психиатрическая клиническая больница номер один». Еще называют «Кащенко» по имени первого главврача. У товарища Высоцкого упомянуто как «Канадчикова дача». Здесь же у доктора Вовко узнал, и почему так называется больница номер один. До этого не задумывался, оказывается, это фамилия купца, что продал городу землю под строительство. А дача, так психов, чтобы не просто лежали и хлеб на удобрение переводили, привлекли к сельхозтруду. Целое сельхозпредприятие создали. Благо земли той чуть ли не 30 гектаров. Несправедливо же? Здоровый за копейки горбатится а Наполеоны эти сран лежат на кроватях и попердывают в потолок. Вовка не в том отделении лежит, где Наполеон или король Лир. Он попал в медико-реабилитационное отделение центра для лечения раненых с черепно-мозговыми травмами. Центр почти пустой, всех раненых, что с войны тут были, в те или иные места определили, кого на кладбище, кого в нормальную жизнь, а некоторых и в соседнее отделение. Голова, как скажет броневой, Предмет темный и изучению не подлежит. Как и лечению иногда. Вовка на днях разговаривал с главврачом Ильей Натановичем Кагановичем. К завхозу Сталина Илья Натанович отношения не имеет. Однофамилец. Простой врач. А нет, главный. Так вот, страшную новость для себя узнал. Оказывается, фильм «Полет над гнездом кукушки» не ни выдумка никакая. Так все и есть. Основным методом, применяемым для лечения душевнобольных была и остается электросудорожная терапия. Была и остается электросудорожная терапия. Меня не надо. Надо, молодой человек, надо. И электроды к подбритой налосы голове из обтянет. тянет. Фух! Проснулся: Эй, парень, ты чего орешь? Чего тебе не надо? Над вовкой склонилась милая медсестричка. Большой бюст. Пуговка не застегнута верхняя, и четверка прямо вываливалась наружу при наклоне. А еще халат на бедрах натянулся, и там щель образовалась между полами. Эй, парень, ты чего орешь? Усатый и лысый санитар, хотя нет, санитарища, тряс фомина за плечо: Укол ставить пришел переворачивайся! Вчера было, сегодня вон генерал пришел проведать. Так молния ведь не в брата Мишку долбанула, а в меня. Да там, на футбольном поле, Еще два десятка пацанов было, а эта молния, будь она неладна, именно в меня шандарахнула. Я несчастье притягиваю. Или после ее удара притягивать стал. Второе более вероятно, так как в детстве я такого за собой не замечал. Федор Челенков и сам на эту тему задумывался: почему всякие приключения на него сыпятся? Вот к такому выводу пришел. Правда, второй вывод, который тоже напрашивался, был как бы правдоподобней что ли. Он ведь историю пытается поменять, а она, эта история, всячески сопротивляется и придумала простой способ втравливать этого Фомина в неприятности, желательно с получением черепно-мозговых травм. И чем сильнее он ее пытается изменить, тем сильнее ему перепадает. Тут задуматься стоит, а что если ему удастся ход этой истории изменить настолько, что СССР поедет и попытается выиграть чемпионат мира по футболу в 1950 году. А ведь у СССР сейчас один из самых вероятных шансов. Так история, чтобы уругвай без золота не оставить, может и из какой снайперской винтовки пулю остроконечную в голову залепить. Будет черепно-мозговая травма, несовместимая с жизнью. «Скажу я Наташке, чтобы она подальше от тебя держалась, да и сам забуду, как звать тебя» вы кто молодой человек Аполлонов сделал бровки домиком правильно мотнул головой фомин и зацепил бинта пуговицу на подушке а, -а, -а, -а. чего орёшь? пошутил я подскочил аркадий николаевич рану задел больно потрогал бинты вовка ладно володька выздоравливай стой главное это я тебе не сказал зачем приходил вот Аполлонов достал папку из портфеля с которым приперся в палату красная с гербом ссср золотым на обложке сафьяновой держи нет я ничего не организовывал сами вовка взял папку и открыл там грамота находилась прочел министерство внутренних дел узбекской ссср награждает почетной грамотой комсомольцев имена владимира павловича за помощь в разоблачении преступной банды и задержание особо опасного преступника круто Что, поймали этого извращенца Фиксатова?» «Извращенца?» Генерал снова сел. «Не понял». «Ну, я когда очнулся, то он с меня штаны снимал. Я и подумал, что он того... Мужеложец». «Ха-ха!» Аполлонов минут пять ржал в полный голос, и санитар заглядывал и врач, и даже милиционер, что, очевидно, вызван был от входа. «Мне не смешно было», изобразил обиду Вовка всем расскажу. А нет, Наташке не буду. Да и Ленке, Тоне, блин, тоже нельзя. Ну вот, что ты за сволочь, Фамин? Такой анекдот не придумаешь сам-то. Эх, жаль. Ладно, никому не буду рассказывать. Да поймали их. Третьим в их банде как раз милиционер из аэропорта был, который тебя посадил в каталашку. Он и вывел на подельников, когда прижали его, да вдумчиво побеседовали. Восемь трупов на них. Вот гады. Точно, гады. Ну, советская власть воздаст им по заслугам. Ладно, пойду. Стоп. Опять я, конечно, понимаю, любовь-морковь, но не слишком ли дорогие подарки ты, Наташа, решил подарить?» Нахмурился и снова сел. «Подарки? Я без тебя передавать не стал. Сам дари. Только не дорого ли? Я не столько не подарил за всю жизнь». «Подарки? Ничего Вовка понять не мог. Это про шкаф-кровать, что ли?» «Так я думал...» «Думал он. Вот, держи. Сегодня вечером они с Тонией тебя навестят. Сам дари. Только день рождения у нее позавчера было. Испортил девке день рождения. Плакала. И я... Да слышал я про молнию. Держи. Все ушел. Там работы край непочатый». Генерал сунул Вовке коробку, как из-под конфет в будущем, но не цветную с розочками всякими, а просто картонную. Сунул и ушел. Вовка дождался, пока Аполлонов закроет дверь палаты, и открыл коробку. Чего это он такого дорогого Наташа купил? Мать-перемать! Это что такое? Как это так? Что за невезуха? Почему все неприятности, которые могут случиться, случаются? И что теперь делать? В коробке на вате лежали те самые золотые украшения, что он завязанные в носовой платок забрал у фиксатого извращенца. Пара сережек, Кольцо из одного с ним гарнитура. Вставленные зеленые камни, но, наверное, не изумруды. Что там есть? Шпинели, аметисты вареные нет, вещь явно старая. Стоп! Он, конечно, не ювелир, но был в Праге несколько раз. Ходил там по ювелирным магазинчикам. Очень похожие камешки. Скорее всего, это довольно редкие зеленые гранаты. Еще была золотая цепочка, а вот на ней маленькая подвеска с гранатом. Так голова. «Думай, новую шапку куплю». Ему эти вещи узбекские следователи подбросили, чтобы подставить? И его, и людей, что Аполлонов подключил к расследованию. Так-то бред. Это кто будет против московских генералов мутить? Даже подумать об этом могут, только под одеяло забравшись и дверь в спальню забрикадировав. Так-то 1948 год на дворе. Не те репрессии, что в 1937 году при Ежове, но тоже «мама, не горюй». Отметаем эту версию как нежизнеспособную. Аполлонов дал ему, чтобы проверить честность Вовке? Ага. А он Наташе подарит. И у нее потом изымать и говорить, что вещи ворованные. Бред. Еще больше бред, чем узбеков в плевании против ветра подозревать. А ведь ларчик, скорее всего, просто открывается. Нашли Фиксатова и спрашивают. Твои? Если говорить тому, что «да, мол, мои», то значит еще один эпизод на себя вешать. А если отпереться, или чтобы избежать лишнего эпизода, либо чтобы Вовки насолить, то и сказал «нет, у этого московского забрал». Загрузили все Вовкины вещи в коробку и дали генералу, что Аполлонова прислал разбираться. А тот их Аркадию Николаевичу и передал. И грамоту вот еще привез. Прав был Тёркин. Медаль была бы лучше, но таких медалей... Еще не придумали. Вопрос пустой голове. И что же с цацками делать? Отдать и сказать, что это не моё, мол? Нет. Вон как Аркадий Николаевич обрадовался, что Вовка о дне рождения подруги не забыл и подарок приготовил. Как там? Дают беги, бьют кричи. Как-то похоже. Что-то глаза слепаются после котлеток, что генерал принес. Что нам сказала незабвенная Скарлетта Хара? Не буду думать об этом сейчас. Подумаю об этом завтра.